Ни природа, ни наш разум не говорят нам об этом. Но не только признание зависимости души от тела приводит Монтэня к отрицанию бессмертия души. Это подтверждается, убеждает он своих противников и изучением законов природы, согласно которым все рождающееся созревает, потом дряхлеет и под конец умирает.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 Советский ученый Вишневский замечает, «Отнимая у человека роль царя природы и венца творения, Монтэнь порывал сложным и грубым антропоцентризмом церковного мировоззрения, подчинял и противопоставлял человека только природе и тем самым по-новому обосновывал автономность человеческого бытия». С лукавой иронией Монтэнь обращается к приверженцам ортодоксально-католических церков,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 которые точат и пожирают его. На этом этапе своего философского развития Монтень часто цитирует основные положения материалистической философии Эпикура и Лукреция, особенно в самом философском своём опыте, апологии Раймунда Самбундрского. И пользуется их учением для полемики со сторонниками других философских направлений. Прежде всего со стоиками. Монтень решительно высказывается за приоритет природы, и так же как у эпикура, и его школы, воззрение Монтенья на природу определяется в первую очередь желанием исключить из мирового процесса всякое вмешательство сверхестественных причин, освободить человека от постоянной оглядки на неподлежащие учёту силы и от неотступного страха перед ними. Но встаёт вопрос, как же сочетается эпикуреизм Монтеня с его пиронизмом, с тем особого рода скептицизмом, которым пронизаны опыты. Немало копий было сломано для установления подлинного смысла Монтеневского пиронизма. Споры и разногласия по этому поводу продолжаются и по сей день. А многие буржуазные исследователи Монтэня стремятся истолковать его пиранизм в смысле абсолютного скептицизма, отрицающего возможность познания объективной действительности. Другие идут еще дальше, придавая ему субъективно идеалистическую форму агностицизма, то есть форму, характерную для скептицизма в философии «Нового времени». Между тем, чтобы правильно понять скептицизм Монтеня, к нему следует прежде всего подойти конкретно исторически. И тогда станет ясным, что скептицизм, а выступает в опытах не как гносеологическое учение, а как особый приём критики, астрийом своим направленный против догматизма средневекового мировоззрения, против религиозного фанатизма и мракобесия.